— Салям, халаджан! — смущенно произнес я. — Надо же, она меня знает, а я ее нет. — Как поживает ваш батюшка? С ним все хорошо, спасибо. Ваш дедушка был Гази Сагип, судья. Так вот его дядя приходился двоюродным братом моему деду, можно сказать, мои родственники. И она улыбнулась, показав золотые зубы. Уголок рта у нее был опущен. Глаза смотрели то на меня, то на сраю. Я как-то спросил бабу, почему дочка генерала Тахири до сих пор не замужем? — Нет женихов, — ответил отец. — Подходящих женихов, — добавил он. Но больше баба ничего не сказал. Он прекрасно знал, что молодая женщина может не выйти замуж из -за одних только пустых сплетен. Афганские женихи, особенно из уважаемых семей, порода нежная и переменчивая. Шепоток тут, намек там и готово. Жених расправляет крылышки и улетает прочь. Так что свадьбы шли своим чередом, а сурое все никто не пел, а эстабуро. Никто не раскрашивал ей кулачки ихной, хной, и не держал Коран над головой, и никто не танцевал с ней, кроме отца, лично генерала Тахи. И вот передо мной ее мать, с нетерпеливой кривой улыбкой и плохо скрытой надеждой в глазах, под тяжестью ответственности, в пору согнуться. А все потому, что в генетической лотерее мне суждено было родиться мужчиной. Если в глазах генерала никогда ничего нельзя было прочитать, то по его жене сразу было видно в этом отношении. Она мне не враг. Присаживайтесь, Самир Джан, сказала Джамеля. Сорая, подай ему стул, девочка, и помой персик. Они такие сладкие и свежие. Нет, благодарю вас, ответил я. Мне уж пора идти, отец ждет. Да что вы? Ханум-то явно понравилось, что я вежливо отказался от приглашения. Тогда хоть возьмите с собой парочку. Она кинула в бумажный пакет несколько киви и пару персиков и вручила мне. Передайте отцу мой салям и заходите к нам почаще. Непременно. Благодарю вас, Халаджан. Краем глаза я заметил, что сурая отвернулся. Я-то думал, ты пошел за Кока-колой. Протянул Баба, принимая от меня пакет с фруктами. Взгляд у него был серьезный и игривый вместе. Я забормотал что-то в свое оправдание. Но Баба впился в персик зубами и остановил меня движением руки. Не нужно никаких объяснений, Амир. Просто помни, что я тебе сказал. Ночью мне грезили солнечные зайчики. Танцующие в глазах сураи, и нежные впадинки возле ключиц. Снова и снова я прокручивал в голове наш разговор, какие она произнесла слова Я слышала, вы пишете, или Я слышала вы писать. Ворочие сбоку на бок, с открытыми глазами я с ужасом думал о предстоящих шести бесконечных днях и льды. Ведь я увижу ее только в воскресенье. Несколько недель все шло, как по маслу. Я ждал, пока генерал не отойдет, Затем появлялся у палатки Тахири. Если Ханум Тахири была на месте, Она угощала меня чаем и колчай. И мы беседовали с ней о Кабуле прежних дней, О знакомых, о мучившем ее артрите, Она, несомненно, обратила внимание на то, что я показываюсь только, когда генерала нет, но не подала и виду. — Ваш Кээкка только что-то шел, — говорила она неизменно. Присутствие Ханум Тахири мне было даже на руку, и не только потому, что она меня так привечала. При ней Сорая казалась мне менее напряженной и была поразговорчивее. Мать была рядом. И это как бы узаконивало все, что происходило между мной и Сурайой, хотя и в меньшей степени, чем если бы на месте жены был сам генерал. Если уж не совсем спасала от злых языков, то снижала градус сплетни. Однажды мы с Сурайой разговаривали в палатке одни. Она рассказывала мне о своей учебе в колледже Олоун. И какая будет ваша специальность? Я хочу стать учительницей. Правда? Почему? Эта профессия мне всегда нравилась. Когда мы жили в Виржинии, я закончила курсы английского языка как второго, а сейчас раз в неделю веду свой урок в окружной библиотеке. Моя мама была тоже учительницей, преподавала фарси и историю в женской средней школе Заргуна в Кабуле. Толстяк в войлочной охотничьей шляпе предложил три доллара за набор подсвечников стоимостью в пять, и сурая уступила. Положив деньги в коробочку из-под конфет, стоявшую на земле, она застенчиво взглянула на меня. — Хочу рассказать вам кое-что, только немного смущаюсь. — С удовольствием послушаю, — воодушевился я. — Только не смейтесь. рассказывайте же.